Во дворе стоял новенький Форт Сиера. Массивный мужик в аккуратном комбинезоне надраивал полиролью его сверкающие бока. Мать сказала «мой муж». При этом главным в ее фразе было слово «мой». Хотя каким образом можно выделить во фразе из двух слов именно это «мой» Томас так и не понял. Но она выделила. Все было ясно. Томас и заикаться не стал о деньгах. Он сердечно поздравил молодоженов, расцеловал мать и был приглашен на обед. К столу мать выставила графинчик домашней наливки и строго следила, чтобы ни сын, ни муж не выпили лишние рюмки. Из чего Томас заключил, что у его отчима с этим делом все в порядке. Чтобы как-то рассеять довольно напряженную атмосферу семейного обеда, Томас начал подробно рассказывать о фирме, в которой он работает главным менеджером, при этом описывал фирму Краба, не называя ее. Когда эта тема под недоверчивым взглядом матери иссякла, а никакой другой на язык не навернулась, Распросил мать об Альфонсе Ребане, о котором упомянула Роза Марковна во время встречи в офисе Краба, и выяснил, что такого прохвоста никогда не было ни в ее роду, ни в роду его отца. На удивленный вопрос сына, почему она считает этого человека прохвостом, мать убежденно ответила, что только у прохвоста и может быть такое имя, потому что так называют мужчин, которые живут за счет женщин. Довод был не слишком убедительным, но Томас спорить не стал. Он распрощался и поспешил на теплоход, в буфете которого крепко нарезался молдавского коньяка Аист, кляня неудачную свою судьбу и даже слегка ропща на несправедливость его, что вообще-то было не в его правилах. Но как не роптать? Как не роптать? В руках у него было верниковое, сулящее десятки тысяч баксов дело, а он не может даже приступить к нему. Как тут не возроптать? И Всевышний устыдился и явил Томасу свою милость». Правда, форма, которую он для этого избрал, была, по мнению Томаса, как бы это поделикатнее сказать, «рисковатой». Через неделю после семейного обеда мать Томаса отправилась вместе с мужем в свадебное путешествие по Европе на своем новеньком «Форде». Где-то за Белостоком, на узкой польской трассе, отчим, сидевший за рулем, неудачно вышел на обгон и лоб в лоб столкнулся со встречным панелевозом. Мать Томаса погибла мгновенно, отчим умер через два часа в реанимации – а машина превратилась в груду металлолома. Следствие установило, что водитель находился в средней стадии алкогольного опьянения. Томас стал наследником хутора и таллинской квартиры, но воспринял это без малейшей радости, а даже с искренней скорбью. Но такова была воля его. Томас нашел в тайнике в доме матери, о котором знал еще с детства, около двух тысяч долларов. На эти деньги перевез останки погибших из Белостока, достойно похоронил их на хуторском кладбище и приготовился вступить в права наследования. Но тут выяснилось, что у этого толсторожего хмыря, который по пьянке угробил его любимую матушку, есть две взрослые дочери. По причине отсутствия средств они скромно устранились от участия в расходах на похороны своего грёбаного папаши, но через месяц после поминок заявили свои права и не только на долю в хуторском хозяйстве, но и на часть таллиннской квартиры. Это было настолько кощунственно, что Томас примчался на хутор с твердым намерением изменить одному из своих главных жизненных принципов и набить им обеим морды. Но этих драных сучар оказались крепенькие, как боровички мужья. В результате морду набили самому Томасу. Он умылся в ручье, в котором еще в раннем детстве ловил пескарей и уклеек, и клятвенно пообещал этим таким... В общем, своим новоявленным родственникам прислать бандитов, которые с ними разберутся и популярно объяснят, как зарится на чужое, нажитое не их трудами, добро. И всю дорогу до Таллина Томас был уверен, что сделает это. Среди его многочисленных знакомых были самые разные люди. Были и бандиты, и они охотно подписались бы на это дело. Но, поразмыслив, Томас отказался от этой идеи. Во-первых, за выбивание долгов, а заказ мог быть истолкован и так, существовала твердая такса – 50%. Это, по мнению Томаса, было слишком много. Во-вторых, был риск оказаться на крючке у уголовников, а это могло иметь непредсказуемые последствия –